Глава четвертая. После той поездки в Демьяновск, Горов и Кричко около недели изучали официальные материалы по происшедшим пожарам, посвященные им журналистские расследования, просматривали видеоматериалы телекомпаний, делавших репортажи на эту тему. И если в среде массмедиа медиа царила разноголосица, каждый отстаивал свою точку зрения, в официальных документах преобладало единодушие. Комиссия, расследовавшие причины возгораний, как правило, находили причины, так сказать, нейтрального свойства. Искрение электропроводки, невыключенные утюги, электроплитки, и кипятильники, курение в постели и тому подобное. Ну а в СМИ версии было не счесть. И пишущие, и снимающие выдвигали самые разные варианты причин, начиная от мести ранее уволенных работников до лучей лазеров, испускаемых летающими тарелками злобных гуманоидов, ненавидящих человечество. Попалось несколько публикаций, авторы которых считали пожар своего рода развлекухой неизвестных, скорее всего, состоятельных, отморозков. Эти материалы Гуров просматривал уже поздно вечером в своем обычном режиме скорочтения. Предположив, что здесь имеется рациональное звено, он решил обсудить прочитанное с Петром и Стасом. Но под утро последовал спешный вызов в один из подмосковных районов, где в поселке Кукушкина произошел пожар в доме инвалидов. Собираясь в пожарном темпе, коль предстоял выяснить пожар, можно ли было собираться как-то иначе, лев механически куда-то сунул газеты. И в считанные минуты, под натиском во всех смыслах горячей информации, прочитанной вечером в его необъятной памяти, тихо кануло на какие-то второстепенные задворки. Уже собираясь уходить, он взглянул на настенный отрывной календарь. Под набранным мелким шрифтом заголовком «Фазы Луны» Зловеще красовался ровный кружочек. Полнолуние. Когда упылило на своих персоналках местное начальство и отбил микроавтобус телевизионщиков, в Гуровую крючку снова подошел майор Акимов. Выглядел он крайне усталым, будто только что разгрузил пяток вагонов на соседней товарной станции. «Кинолог с собакой прибыл», — хрипловато сообщил он. «Сейчас начнет работать по следу». Из остановившегося у пятиэтажки УАЗика с мигалками и милицейской раскраской вышел худощавый парень в сером камуфляже, который вывел на поводке поджарого пса на серой масти. «Идемте посмотрим, куда он нас приведет». Гуров посмотрел на часы. «Досадно, конечно, но этих ножеметателей уже давно и слег простыл. Боюсь, он может оказаться остывшим и для этого песика». «Это почему же...» Акимов недоверчиво покосился в его сторону. «Слишком много следов». Тут же топтались и топчутся сотни человек. Как собаке выделить единственный, тот, что нужен? Ладно, будем оптимистами. Но пес смог взять след и, свернув за угол пятиэтажки, повел людей через небольшую аллейку в сторону расположенного неподалеку блока гаражей. Миновав несколько лабиринтов недрогаражного массива, он вывел к бетонной площадке перед одним из них, на которой ярко высвечивались свежие пятна крови. «Здесь вот они, эти паскуды, и ранили парня». Акимов зло плюнул. «Пристрелить их мало». Нырнув в боковой проход между гаражами, скорее всего, именно туда и был брошен нож. Пес побежал дальше, направляясь к дыре в бетонном ограждении территории гаражей. «Мне так думается», — размашисто шагая вслед за кинологом, заметил Гуров, — «метнувший нож был левшой». «И что же вам дает основание сделать такое предположение?» Скептически хмыкнул Акимов. Преступник находился с левой стороны от вашего сотрудника относительно направления, по которому тот двигался. Нож был брошен внезапно из-за угла. Если бы этот метатель кидал нож правой рукой, ему бы пришлось выйти из-за угла целиком, и он тут же мог оказаться на мошке. А вот бросок левой гарантировал и внезапность, и практически полную безопасность для нападающего. Нам это что-то может дать? Майор в своем скепсисе был просто великолепен. Пока нет лаконично ответил Гуров, но в перспективе вполне. Выйдя из гаражного массива на проходящую мимо грунтовую дорогу, разыскивая одному ему ведомый оттенок запаха, оставленный опасными беглецами, по этой дороге за последние полчаса прошло не менее пяти машин и множество людей, что ему очень мешало. С трудом вновь выйдя на след, пес свернул вправо и повел по задворкам двухэтажных домов старой постройки. Здесь он и впрямь шел по следу очень трудно. Время от времени останавливался и, поскуливая, начинал ходить кругами, разыскивая нестойкую, то и дело обрывающуюся ниточку запаха. Миновав мусорную свалку, он свернул простирающийся простирающейся метрах в сталь за которой неумолчно шумело шоссе. «Скорее всего, дальше этой дороги нам делать нечего», вслед за майором ударился в пессимизм Станислав. «Уверен, отсюда они свалили на машине, спрятанной где-нибудь в кустах». «Да, видимо, наша экскурсия близится к завершению», — согласился Гуров. Пес привел к прогалу в лесополосе, где на грунте, мягком после недавних дождей, четко отпечатались следы автопокрышек, которые вели к пологому скуну шоссе, вдоль края которого не было никакого ограждения. «Смылись, уроды!» — в очередной раз остервенело плюнул майор. «Тогда тем более нам тут не стоит топтаться!» Гуров взмахом руки дал всем понять, что нужно отойти назад. Давайте, наверное, оставим кого-то из ваших сотрудников, чтобы кто-то случайно не уничтожил имеющиеся здесь следы и улики». Повернулся он к майору. «Ламзин!» Майор окликнул одного из тех двоих ППСников, которые незадолго до этого преследовали неизвестных. «Остаешься здесь до прибытия криминалистов. Прибудут ваши из изглавка или нам прислать своих?» спросил он льва. «Мы пришлем из Главка, прикинув, ответил тот. Следы очень важные, а выжить нужно бы максимум информации. «Может, заглянем в здешнюю администрацию?» Закуривая, предложил Станислав. «Надо бы прощупать вариант с земельными участками. Что-то мне районный пан Голова особого доверия так и не внушил», добавил он в полголоса. «Давай заглянем», кивнул Гуров. «Хотя, по правде сказать, чувствую, тут дело не в претензиях на земельный участок. Тут что-то другое» но вообще-то прошу по ситуацию земля в любом случае не будет лишним. В двухэтажном особняке администрации поселка было уже достаточно людно. Глава поселка, лысоватый гражданин предпенсионного возраста в очках с золотой или позолоченной оправой, молча выслушала перов, время от времени подтирая переносицу, словно это помогало ему лучше усвоить услышанное. «Мне кажется», — наконец заговорил он чуть дребежащим тенарком, Конфликты из-за земельного участка здесь не могло быть даже теоретически. Место, где расположено здание интерната, в районе считается непрестижным. И на него никто никогда не покушался. Нет, нет. Тут, скорее всего, какие-то внутренние причины. Ну, например, неисправная электропроводка, курение в постели. А какие места в поселке считаются престижными? Заинтересовался Стас. Ну, скажем, улица Блюхера. Там неподалеку озеро, зеленая зона, есть несколько старинных зданий, церковь, например. Вот из-за этой улицы тут чего только не было. И поджоги в том числе, — лоб поставил вопрос Буров. Ну, было и такое. Правда, уже давно. Поселковый глава заметно напрягся, явно боясь сказать что-то лишнее. Сейчас в основном решать такие проблемы стараются миром. Но это совсем другая история. «Вас же интересует случившееся с интернатом инвалидов?» «Нас все интересует», – сдержанно уведомил Кричко. «А скажите, в настоящее время претендент на улицу Блюхера есть? Только не говорите, что это коммерческая тайна». «Ну, вообще-то есть. Но эти договариваются миром. Да, исключительно цивилизованным путем». Глава Клятвина прижал руку. «А можно узнать, кто именно собирается строиться на этой улице?» Гуров снова задал вопрос, не как лом. э э так-то я сходу не припомню организации, частных лиц...» Голова завздыхала, засучила руками. «К сожалению, моя помощница ушла по делам, а у нее ключ от сейфа. Вот если бы вы смогли зайти после обеда, то получили бы всю необходимую информацию». «Да нет уж!» Гуров, понимающе усмехнулся. «Лучше как-нибудь в следующий раз». «Да-да», — подхватил Кричко. «А уж в вот той паре будьте любезны, попросите свою помощницу оказаться на рабочем месте вовремя». Уловив в его словах явную издевку, глава поселка помрачнил и заметно сник. А пира вышли на улицу и, спросив у прохожего, в какой стороне улица Блюхера, коротко посовещавшись, пошли в противоположную. Шагая по аллее, Гуров буквально спиной чувствовал взгляд, нацеленный ему вслед. Как думаешь, этот дедуля в чем-то замешан, или наподобие того игоньки элементарно празднуют труса? Закуривая, спросил Станислав. Скорее второй вариант. Гуров чуть поморщился, как если бы его обоняние достигло нечто, исходящее с грязной помойки. Могу рассказать почему. Скорее всего, он бывший преподаватель математики. В школе его не любили ни коллеги, ни ученики. В конце концов, кто-то нашел повод от него избавиться. Теперь представь себе человека, которому за 50, а ему, по сути, податься никуда. Ну, разве что в дворнике. И вот ему повезло, поставили главой. Теперь он изо всех сил старается угодить абсолютно всем. И сильным, и наглым, и властным, и правым, и неправым. Лишь бы удержаться, лишь бы снова не оказаться на обочине. Считаешь, он сейчас кинется звонить во все концы о нашем визите? Дисциплинированно бросив окурок в урну, Стас оглянулся. «Уверен. Первый, кому позвонит, будет Фролухин. Ну а потом отзвонится все остальные чиновные и криминальные братья по рангам и ранжирам. Я поэтому и предложил сделать клюк. Пусть думают, что мы на Блюхера не пошли». Улица Блюхера и впрямь простиралась вдоль весьма живописного озера, за которым умиротворяюще светилась белизной стволов березовая роща. Деревенские дома... Кирпичные, деревянные, под железом и шифером, тесно соседствовали с особняками, возведенными в новом стиле, в несколько этажей со всевозможными наворотами, за высокими кирпичными и бетонными оградами. Увидев у одного из дворов женщину вдоль полисадника, подметающую улицу, опера решили подойти к ней. С первого же взгляда было ясно, что Сельчанка не из разговорчивых, но постепенно беседа все же завязалась. Узнав, кто эти двое прохожих, женщина горестно посетовала. Что нас спрашивать о жизни? Нет ее и не ожидается. Живают нас отсюда живоглоты. Вот только вчера по задам шастал какой-то мутный, что-то высматривал. Каба бы опять кого не подпалили. А что, у вас случались поджоги? Кстати, сегодня сгорел дом инвалидов. Его, вы считаете, тоже могли поджечь? Абсолютно нейтрально поинтересовался Гуров не выказывая и малейшего интереса. «Ну, насчет дома инвалидов сказать ничего не могу. А вот на нашей улице за позапрошлые-прошлые годы было шесть пожаров. Уже ныне два дома еле успели потушить. Кто же их поджигает-то?» – спросил Стас, глядя на черный обугленный угол одного из домов. «А то вы не знаете», – женщина сердито нахмурилась. «Эти вот фирмачи чертовы, что земли у нас скупают». Они что, строят настоящие поместье, а потом их продают всяким московским жуликам. Как же она называется, эта фирма, вроде какой-то ленд Ко мне уже целую дорогу протоптали их уговорщики. Все наваливают горы золотые, лишь бы с этого места съехала. А куда я подамся? Я в этом доме родилась, прожила всю жизнь, детей вырастила. А теперь отдаю им таким хорошим. Одни тут согласились по своей дуре, так и мы столько заплатили что и на землянку не хватит». «Они у вас когда были последний раз?» По лицу Гурова было заметно, что он сейчас обдумывает какое-то важное решение. «Дни пять назад», — припомнила женщина, «приезжали трое таких расфуфыренных на здоровенной черной машине. А насчет этого мутного вам что-нибудь известно?» «А насчет этого мутного вам что-нибудь известно?» Снова спросил Кричко. «Нет, видела его единственный раз. Но слышала?» что как только он появится, так в селе обязательно пожар. Просто он среднего в плащике таком, неприглядненьком, в кепочке. Вот в лицо его не видела. Он за огородами был, а я со два раза за ним из сарая наблюдала. А вашим соседям эти фирмачи тоже предлагали продать свои дома? Гуров оперся аж такетник, чего со стороны могло показаться, что между собой обсуждают деревенские новости, какие-то старые знакомые, встретившиеся после долгой разлуки. Предлагали. Им же под каждое поместье надо вот таких наших дворов не меньше трех-четырех снести. Так объединились бы, дежурили бы по очереди. Стас решительно, пока валерийски рубанул кулаком. Дали бы им дрозда как следует. «Ага, Даш!» – женщина грустно улыбнулась. Один тут дед как-то поймал этих сволочек. Так бедный и до утра не дожил. Милиция приехала, сказала, что помер от остановки сердца он в гробу лежал весь синий пушь, Какое ж тут сердце. Да и кому тут с кем договариваться? Я вдова уже три года. Соседи его все старики. А они уж и говорят этим фермачам: вы хоть сначала дайте нам спокойно умереть, а потом делайте, что хотите. Те в ответ только ухмыляются. Мол, ничего за этим дело не станет. Перекусив компанию с шофером и в служебное воду в крохотной забегаловке на окраине поселка, опера отправились обратно в Москву. Как незадолго до этого им сообщили по телефону, криминалисты обследовали лесополосу, где были обнаружены следы колес неизвестной машины. Были найдены несколько окурков и пуговица от женского пальто, лежавшая как бы на показ, на стволе поваленного дерева рядом с местом стоянки машины. «Уражатся, подонки!» Сердито рассмеялся Стас, которому Гуров рассказал о находках криминалистов. Показать хотели, какие они неуловимые, мол, вот вам улика, ищите по ней, сколько влезет. Да, они просчитали, что их будут искать, и решили напоследок показать нам фигу. Гуров был серьезен, но в его глазах поблескивали искорки веселого озорства. Но, как известно, на всякого мудреца довольно простоты. Они решили схохмить, однако этим самым, хоть на ноготь, но себя показали именно такими, какие они есть на самом деле. А это уже повод сделать некоторые выводы. Говоря по народному, нутром чую, что это люди от 30 до 40, не лишенные соображалки. Возможно, даже с высшим образованием, хорошей спортивной и специальной подготовкой. Это не тупые уголовные быки. Это если и банда, то такого богемного пошива. Через час небольшим лев и Станислав входили в кабинет Петра Орлова. Тот выглядел вполне сносно, если не считать темных кругов под глазами. Судя по всему, из-за пожара Кукушкини ему тоже как следует поспать не довелось. «Ну, что там в этом э, Крикушкине?» Ответив на приветствие, сходу обрушил он свой самый главный, всем этим утром выношенный вопрос. «Кукушкине!» – поправил его город. «А что там может быть?» «Как в мультике про кошкин дом. Он, как видите, сгорел, но зато весь город цел. В общем, уже сейчас, в том числе и на уровне тамошнего руководства, начинают дудить о том, что это или электропроводка, или курение в постели. А на деле это все обстоит несколько иначе. Выслушав льва, Орлов хмуро покачал головой. «Понятненько», – вздохнул он. «У нас в активе уже два пожара, причем второй с жертвами, а воз пока и ныне там». «До новолуния сколько осталось? День десять?» Вот до той поры нам надо раскрутить этих пироманов по полной программе, чтобы сегодняшний пожар в этой цепочке был последним. Хорошенькое дельца!» — возмущенно подал свой голос, молчавший до этого кричко. «Тебе прямо надо, как по велению. Мы там и так сделали все, что могли. В конце концов напрягли местный райотдел, чтобы они нашли свидетелей. Вдруг кто видел машину тех двоих? Сегодня ближе к вечеру, думаем опять съездить туда. К вечеру головешки остынут. Надо будет вместе с пожарными порыскать по пепелищу. Вдруг что удастся обнаружить? А ты говоришь, воз и ныне там. Есть еще одно соображение. Гуров достал сигарету из пачки, лежащей на столе Петра. Надеюсь, ты не осерчаешь, что я подрываю твои табачные закрома? Хитро улыбнулся он. Так вот, после визита на пожарище мы с громкой помпой как бы уезжаем назад. Почему то как бы? Встревожился Станислав. Потому что мы остаемся там, торжественно объявил Леп. Но нам потребуется хорошая, усиленная опергруппа, человек 10 не меньше. Как я понял, в сегодняшней ночью возможен поджог жилых домов на улице Блюхера, и мы должны взять поджигателей с поличным. Людей я найду, Пётр несколько оживился. Вот это уже что-то существенное, вот это я одобряю. Давайте, мужики, явите оперскую хватку! «Покажите этим скотам, Кусикину мать!» Когда приятели вышли из кабинета, Станислав Укоризина пробурчал. «Когда тебе пришла в голову эта счастливая мысль?» «Ты насчет ночной засады?» Лев сочувственно рассмеялся. «Понимаю, понимаю, Катя будет опричена в тиши квартиры обнимать холодную подушку. Так ведь и я сегодня оставлю в одиночестве свою половину. Разница-то какая?» «Какая? Обыкновенная!» От тебя, Мария, куда сбежит, Тот то же. А у меня Катю уже сейчас норовят отбить. Нет, ты понимаешь, как получается? Стоит мне кого-нибудь закадрить, тут же выстраивается очередь жаждущих оттеснить меня в сторону. Охренеть. Представляешь, из тех, с кем я раньше встречался, три давно уже замужем, одна даже вышла куда-то в Австралию, четырем вернулись мужья, еще у троих новые любовники, причем такие, на которых взглянуть то жалко. Вот искать ей точно так же. Года два-три до этого она была совершенно одна. Ни одна зараза и близко к ней не подходила. Теперь соискатели ее внимания еле успеваю как муху от меда отгонять. Вот жизнь. Ну что ж тут поделаешь, лев похлопал его по плечу. Мужайся. Это значит, что такова твоя планида. Находить и терять женщин. Кстати, в чем-то тебе можно даже позавидовать. Многие ли могут похвастаться тем, что они как прожекторы высвечивают женщин, достойных мужского внимания, но им несправедливо обделены. Так что неси свой крест со смирением, достоинством и осознанием своей самости. Разве это плохо? А ну тебя, однолюбом, меня не понять. Стас демонстративно сунул руки в карманы и, сопровождаемый удивленным взглядом судьбы эксперта Дроздова, насвистывая сердце красавицы, запрыгал на одной ножке к своему кабинету. Ближе к вечеру опера опять стояли обгорелых руин интерната. Его закопченные кирпичные стены выглядели руинами крепости, пережившей нашествие кочевников. Из-за стен кое-где по-прежнему поднимались струйки дыма. С громким хрустом, ломая сапогами обгорелые обломки шифера, внутри здания ходили эксперты, выясняющие причины возгорания. Судя по их репликам, очаг, откуда пожар распространился по всему зданию, возник в подвале. Выделенные местной администрацией подсобные рабочие разгребли завалы из мусора у входа в подвал, и эксперты попытались спуститься вниз. Но там было чуть не по пояс воды, набравшейся из прорвавшихся водопроводных труб и той, что использовалась пожарными для тушения. Подойдя к экспертам, опера поинтересовались их предварительными выводами. «Можно сказать вполне уверенно, что возгорание произошло в подвале», сообщил рослый широкоплечий крепыш. Конкретная причина пока непонятна. В подвал зайти удастся только завтра-послезавтра. Попробуем организовать откачку. Но впечатление такое, что там горело очень здорово. Если считать образно говоря, в напалмовом эквиваленте, то там хранилось не менее канистры чего-то углеводородного. Тогда нужно обязательно повидаться с директором и теми, кто имел доступ в подвал. Куров заглянул в дверной проем, за которым в глубине тускловато отблескивала угольно-черная поверхность воды. «С директора можете повидаться сейчас!» Эксперт указал на десятку с тонированными стеклами, стоящую неподалеку. Это его машина. Подойдя к десятке, Гуров выразительно и требовательно поманил к себе рукой. Дверца машины щелкнула, и из нее показался пюнет лет пятидесяти с седыми висками и объемным брюшком. Лев достал удостоверение. Виктор Степанович Каноненко В свою очередь представился директор интерната. «У вас, я так понял, ко мне есть какие-то вопросы?» «Разумеется. Прежде всего, мне хотелось бы знать, как охранялось здание интерната. У нас на входе вестибюли стоял охранник. В ночное время были еще и дежурные санитары. То есть контролировать прилегающую территорию охранник никак не мог. Понятно. Теперь меня интересует все, связанное с подвалом. Как был заперт, кто имел доступ, что там хранилось». Дверь, как видите, потому что от нее осталось, была из толстых досок, обитых оцинкованным листовым железом. Запиралась на большой навесной замок. Доступ туда имел я, наш завхоз, ну и те, у кого была в том рабочая необходимость. Естественно, в присутствии завхоза. А там кое-какие продуктовые запасы. Бочки с соленьями, картошка и тому подобное. В одном из углов лежал штабель пиломатериалов. Подвал был сухой, дерево не портилось. «Что еще?» «Ну, железки кое-какие, арматура, уголок, листовое железо». «А почему вас заинтересовал именно подвал, а не другие помещения?» «У вас там не хранилось ничего легкого легковоспламеняющегося, наподобие канистр с бензином, баллонов с пропаном, ацетиленом, кислородных...» «Что? Вы боже упаси!» «Каноненко отмахнулся и энергично поматал головой. «Ни в коем случае!» «Кстати, если мои слова у вас вызывают сомнения...» Пусть эксперты проверят подвал на наличие емкостей. Их там не было, даже пустых. Разумеется, кивнул Гуров. Что-то вы какой-то потерянный. Очень переживаете? Не знаю, как объяснить. Каноненко беспомощно развел руками. Но я себя чувствую виновником гибели людей, потому что не смог их уберечь. Останки погибших уже собрали. Сейчас их идентифицируют. А я вот приехал сюда и не знаю, почему не могу покинуть это место. Следователь прокуратуры в моих действиях состава преступления не нашел. Я с ним сегодня уже встречался. Но что прокуратура, если внутри сидит свой прокурор? Вы никого не подозреваете в сознательном поджоге? Да кого подозревать? Если бы были недовольны мной, мстили бы мне лично. Причем тут обитатели интерната? Ну, были такие, кого я увольнял по статье. Но, мне кажется, при всех своих недостатках ни один из них на поджог не способен. Нам нужно поговорить с охранником, завхозом, с тем, кто был в подвале в последний раз, и с кем-то из ваших подопечных. Теперь, скорее всего, уже бывших. Борисно вздохнул Кононенко. Маловероятно, чтобы меня после такого ЧП оставили на этой работе. Так с кем именно вы хотели бы поговорить? В любой конторе, больнице, где угодно. Всегда есть люди, постоянно стоящие свой нос в любую дыру. Они всегда все видят и знают. Кто приходил, что приносил и так далее. Вот такие люди нам и нужны. А, ну так есть такие у нас. Колясочник один, у которого хроническая бессонница. Он по интернату раскатывал день и ночь. Все видел, все слышал, все замечал. У него и прозвище-то было – шпион. Каноненко невольно рассмеялся. А так-то его зовут Вениамин Гусев. Он сейчас частью пациентов интерната в Центральной районной больнице. Ну, вот с него и начнем. Лев повернулся к Стасу. «Ну что, ты тогда займись завхозом и охранником, а я съезжу к колясочнику». Взяв у Каноненко адреса завхоза и охранника, крючку отправился по поселку пешком. Гуров на служебной Волге поехал следом за десяткой директора интерната. Примерно через полчаса они въехали на территорию районной больницы, представляющей собой несколько пятиэтажных корпусов, огороженных решетчатым ограждением с множеством клумб и беседок в тени деревьев. Лев еще издалека увидел раскатывающего назад вперед человека средних лет в инвалидной коляске. Он сразу же понял, что это и есть тот самый Вениамин-шпион. «Вениамин, добрый вечер. Как себя чувствуешь?» Каноненко обменялся с инвалидом рукопожатием. «Познакомься, это товарищ из уголовного розыска, Лев Иванович Гуров. Он хотел бы тебя кое о чем расспросить». Гуров тоже поздоровался с Вениамином, почувствовав, что у того, несмотря на худощавое телосложение, рука жилистая и крепкая. Скажите, Вениамин, вчера днем и вечером вы ничего подозрительного у вашего интерната не заметили? В первую очередь меня интересует, кто вчера заходил в подвал. Я имею в виду прежде всего посторонних. Да в подвал у нас заходит частенько. Голос Вениамина был резким, с грубоватой За Завхоз вчера несколько раз туда заглядывал. Он обычно туда ходит, как на склад. С ним раза два заходили повара за овощами. А уже вечером, когда начало темнеть, я заметил, как вдоль стены здания кто-то шмагнул в подвал. Но тут меня позвала санитарка, попросила ей помочь. «Вениамин у нас бесценный человек», пояснил Каноненко. «Хоть и у самого проблемы со здоровьем. Всегда старается помочь другим, особенно лежачим. Тем-то труднее всего». «Ну вот, когда я вернулся к окну, у подвала никого не было», продолжил Вениамин свой рассказ. Корпус-то у нас как бы буквой «Г», и из крайнего окна хорошо виден весь двор и тамбур был подвал. Я сначала подумал, что это кто-то из местных алкашей пришел воровать картошку. Ну, такое у нас случалось. Пропьются до нитки, а потом идут воровать у тех, кого судьба и так обделила. Думаю, как выйдет с мешком, позову санитарок. Часа полтора наблюдал, но из подвала так никто и не вышел. Я уже начал потом думать, не померещилось ли мне. А вы считаете, что этот человек мог быть причастен к пожару в нашем интернате? Не исключаю, согласился Гуров. Вас у окна сколько времени не было. Да минут десять, не более. Что я там? Помог санитарке поменять просто не под Лешку Аришину. Виктор Степанович, Алешка воожего он или Вениамин запнулся. Его живой подвижный взор замер. Не хотел бы говорить о грустном, но Лешки больше нет. Пононенко со вздохом развел руками. Жаль. Лицо Вениамина болезненно исказилось. Надеюсь, он не мучился. Шагая к больничной парковке, Каноненко, как бы никому не обращаясь, неспешно повествовал. В интернате пациентов более 200 человек. И у каждого своя жизнь, судьба, симпатии, антипатии, проблемы и заморочки. Это, по сути, наше общество в миниатюре. Он повернулся к Гурову: Вот взять этого же Вениамина. Прекрасный человек. Не озлобившийся, отзывчивый, работящий. Он ведь стал инвалидом всего 7 лет назад. Был дальнобойщиком, ехал вечером по шоссе. Какой-то пьяный идиот на джипе выскочил навстречную и чуть было не попал ему под колеса. И вот Вениамин, чтобы не задавить людей, сидящих в кабине. А как потом оказалось, тот жлоб вез всю свою семью, свернул в кювет и перевернулся. Склон там был длинный, машина кувыркалась, и у него произошел перелом позвоночника. Жлоб отсюда сумел откупиться, а человек навсегда остался инвалидом. Жена еще, когда он был в больнице, подала на развод и выписала с жилплощади. Такая вот стерва оказалась. Родных никого. Ну, приятели дальнобойщики и оформили его к нам. Навещали, бывало, сейчас уже почти никто о нем и не вспоминает. Гуров вопросительно посмотрел на Каноненко. — Вы пытаетесь понять, для чего все это я вам рассказываю? — Тот не весело усмехнулся. Просто когда мы с вами представились друг другу, в ваших глазах я прочел диагноз, вынесенный в мой адрес. Бюрократ. Да, я бюрократ. Но я честный бюрократ. Да, мне не чуждо ничто человеческое, но заметьте, и в позитивном плане. Мои пациенты никогда не голодали, их не унижали и не били, они всегда спали на чистых простынях. В здании всеми правдами и неправдами своевременно выполнялся ремонт. Спонсорские деньги шли строго по назначению. И вот теперь все это, что строилось, оберегалось и приумножалось, рухнуло в одночасье. Пансионату, я уверен, новое помещение выделят, людей на улице не оставят. Но я уже точно знаю, что руководить им будет другое. И я даже знаю, кто именно. Он давно рвался на это место, мечтая сделать из него персональную кормушку. Лев Иванович, я не хочу быть новетчиком, но поинтересуйтесь в областных инстанциях кандидатами на должность директора. И первого по списку, а я уверен, он сейчас главный претендент, проверьте на непричастность к пожару. Этот человек ради наживы способен на многое, если не на все». Кананенко скомканно торопливо попрощался и, сев в машину, быстро уехал. Когда Гуров вернулся к пожарищу, он увидел Станислава, который в лучах предзакатного солнца стоял все на том же пригорке, о чем-то беседует с бородатым дедом в молодежном джинсовом прикиде. Дед говорил весьма эмоционально, размахивая руками и стуча себя в грудь кулаком. Подойдя поближе, расслышала окончание тирады, начатой дедом еще до прибытия Гурова. — А я говорил, говорю и буду говорить. Это упакостили спецом, чтобы убрать Степаныча. Увидев льва, Стаскивнул в его сторону. — Вот Лев Иванович Гуров, наш лучший оперуполномоченный. Мы учтем ваше мнение и все факты тщательно проверим. Будьте уверены, мы не собираемся идти на поводу досужих мнений, а доверяем только подтвержденным фактам. Лев Иванович, это завхоз интерната, Михаил Семенович Дагин. Он тут показал кое-что интересное. Замок на двери подвала висит не так, как его вешал он. Михаил Семенович всегда вешал его скважиной к двери, чтобы в нее не попала пыль и влага. А сейчас замок висит скважиной наружу. И еще. Несколько дней назад Михаил Семенович заметил какую-то подозрительную серую иномарку, которая крутилась невдалеке от интерната. «Да, — Да-да, вот там она стояла, — закивал дед, указывая на грунтовую дорогу, ведущую по задворкам в сторону озера. Я вначале внимания на нее не обратила, а тут гляжу, она поехала, поехала, вышла на асфальт, обрулила вокруг нашего дома инвалидов и скрылась вон за теми домами. Он указал на квадрат пятиэтажек, расположенных в метрах в трехстах. А марку машины не определили? Жаль. Гуров еще раз прошел взглядом по описанному деду маршруту подозрительного авто. Ну, хотя бы, какой она была форма? Длинная, короткая, высокая, низкая? Ну, такая. Вот как сейчас делают десятки похожие на них машины. Я таких называю беременными бегемотами. Вот это она и есть. Отпустив деда, Опера обсудили все, что удалось разузнать за эти часы. Кричко рассказала о встрече с охранником. Она вылилась в пустую трату времени. Тот сходу заявил, что ничего не знает и знать не желает. Завкус напротив, проявил самую горячую заинтересованность в раскрытии причин пожара и даже не поленился прийти со Станиславом пожарищу. Своего директора он ценил и твердо был уверен в том, что пожар устроили его недоброжелатели, чтобы спихнуть с должности. «А ты что думаешь об этом, Каноненко?» – поинтересовался Стас. «Не хочу сказать, что у меня сложилось какое-то заоблачное мнение о нем, но доверие он все же вызывает. Во всяком случае, я не почувствовал фальши, когда он говорил своих подопечных о своей работе. Вот, кстати, надо бы проверить в соц. структурах, кого собираются поставить на его место. По мнению Каноненко, первый в списке кандидатов на пост директора – это человек, который мог быть причастен к поджогу. Завтра, наверное, этим займешься ты. Ну что, демонстративно уезжаем? Да, пожалуй. Вот только никак не пойму, как это демонстративно. Тудить, что ли, будем всю дорогу? Зачем? Лев рассмеялся. Тот, кому это нужно, я так думаю, нас и без этого видит. Просто сделаем вид, что никак не насмотримся на этот поселок. Порулим под лепепелища. Пропылим по центру поселка, и уж потом выедем на большак. Я договорился, чтобы опергруппу обеспечили приборами ночного видения. Пообещали с десяток выделить.